Узнал, расписываясь в ведомости за заработную плату, что деньги за мировые рекорды мне всё же зажали, заплатили только за два, по одной сумме в 10.000 за каждую дисциплину. Ещё и легко пожурили, что так никаких денег в организации не напасёшься, если постоянно мировые рекорды ставить. На моё предложение самим оторвать жопу от столы и установить хотя бы один, на меня почему-то сильно обиделись и выгнали вон из бухгалтерии. Отправившись к себе в общежитие выспаться, я только на следующий день поехал домой.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 Наконец Варя освободилась. В белом халате, с изменившейся причёской, макияжем и одетая в подаренные мной спортивные туфли на мягкой подошве, она выглядела ещё красивее, чем обычно. Я шокированно на неё посмотрел и пошёл навстречу. Но на наклон и желание её поцеловать, она не подняла голову, а лишь показала взглядом в сторону выхода. Моё сердце стало учащённо биться, поскольку ничего хорошего от такого поведения не сулило. На улице мы отошли от основного здания больницы и сели на скамейку.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 Красота же неописуемая. Я статуи только такие видела античные в музеях. Но, ну, видимо, Галина Степановна, не всё дело в мускулах. Девушкам требуется ещё и душа, хмыкнул я. Дуры, как есть дуры, качая головой, она вернулась на кухню. А потом, когда я переоделся и присел к ней, всё время подкладывала мне добавки. Кстати, вам неделю назад звонил какой-то Давид Маркович, вспомнила она. Я сказала: "Передам вам сообщение", но засуетилась и забыла. Простите, Иван. Только сейчас на вас посмотрела и вспомнила. Ничего, не переживайте. Я промокнул салфеткой губы и подошёл к телефону. Узнаю, в чём дело. Время было позднее, и маклер оказался дома. Ивана, я готова. Он поприветствовал меня и перешёл к делу. "Ну, приходится многим подлатать. Срок поиска пропавших без вести в милиции 3 года, но благодаря мне и вашему имени помогли решить вопрос раньше, поскольку там не совсем чисто было с его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 согласился он. «Ее отец был весьма обеспеченным человеком». «Хорошо. О каком порядке сумм идет речь?» — осторожно спросил я. «150 тысяч минус мои комиссионные», сказал он. «Ого, много», — согласился я. «Тогда я вас прошу Ире ничего не говорить. Родственники ее суженого очень любят считать чужие деньги». «Иван, вы мой клиент. Отчитываюсь я только вам», заверил меня он.